Глава третья. Нарвская крепость. Караван со сменной крепостной ратию Стольный Новгород прошел не останавливаясь. Лишь с последней ладьи верстах в пяти ниже потещения за речным изгибом выпрыгнули в спущенную с борта лодочку, трое одетых в потрепанную одежку пластунов и быстро-быстро заработали короткими веслами, гоняя ее к берегу. «Разведка в город пошла. Кивнул на них Оська. Бедовы ребята. Там сейчас, ой, как непросто выжить!» «А ты бы особо не оглядывался. Буркнул Игнат. Ладно, вот дядька Варун с Мартыном тебя не слышат. Показали бы они тебе ту разведку. Пластуны пустых разговоров и лишнего глаза, ох, ведь как не любят!» Пройдя Волхов и Ладожское озеро в крепости Орешек высадили сменную сотню. На обратном пути предстояло забрать тех, кто отстоял на этих стенах уже целый год. А пока уходящие далее к Нарве прощались со своими товарищами. — Давай, Ванька, осторожней по местным болотам здесь лазый Тут ведь карельские русалки, они, знаешь, какие ловкие. До смерти ведь могут защекотать. А львов на глубину в бездонный омут утащат. — Да ты сам, Оська, сторожка, держись. Уэстов, знаешь, какие... «Ну, лошаки, прытки, глазом не успеешь моргнуть, как в самую чащобу за собой волокут!» Отвечали с берега тем, кто отходил сейчас на ладьях дальше. Половина первого выпуска воинской школы уходила с остальным караваном к Нарве, а другой его половине предстояло держать вместе с остальной крепостной ратью этот остров со всеми прилегающими к нему землями. Здесь же осталось и пара десятков карел, отпущенных в родовые водчины на побывку. Пройдя Неву, ладьи вышли на просторы Водского залива Балтики. «Вон тот остров, видите, ребята?» Старший ладейный ратья Молчан показал на вздымающийся к западу большой пятак земли. через пару часов между Ижорским берегом и ним мы будем проходить». — Вот там хорошо вы его разглядите. Дальность-то всего около пяти верст до него будет. Пристань в Западном заливе на нем была, да еще и крепостица данская, небольшая, на его берегу стояла. — Не знаю, может, и порушили все наши союзнички, когда с острова совсем уходили. Пожал он плечами и пошел к кормчему. — Дядька молчал. — А остров-то как сам этот называется? — Спросил ему Петька вслед, вглядываясь вдали из под руки. — Да Котлином его звать? Неужто вы не знали? — удивился поручик. — А, ну да, вы-то ночью по морю в датский поход здесь проскакивали, а потом в Швеции тоже, в густом тумане. Небось, и вовсе не разглядели ничего здесь тогда. Ну вот, Котлин этот остров и называют. А нам он по мирному договору с Данией за взятие Слянги вместе с Нарвой был передан. Командир бригады как-то рассказывал, что на нем будут большую крепость с удобной пристанью строить, и наши морские воинские суда здесь будут постоянно потом дежурить. Ибо место это очень удобное для морской службы. Отсюда и устья Невы, да и весь Водский залив можно будет крепко в кулаке держать. На шестой день после выхода из Невы караван зашел в реку Нарву. — Ого, какую крепость! Они за 10 месяцев тут выстроили! — покачал головой ворун, оглядывая высокие стены укреплений. — угляди Мартын, даже вон вал, похоже, у них там с Ровиком есть, и рогатки как густо вокруг понаставлены. — Ну так 5 сотен вместе с Псковичами там было, чья уж не сидели все время здесь без дела? — отозвался пластон «Сами понимают ведь люди, чем крепче твоя твердыня, тем целее ее защитники, а тут, на перекрестке путей, кто ведь только не лазает? Да, немцы-крестоносцы, ливы с лагалами набегают, да и у эстов никакого единения нет. Их племенные вожди кто куда гораздо свои дружины кидать?» Разгрузка каравана заняла два дня. Всех дольше провозились с тремя крепостными камнеметами и пятью скорпионами. Первые пришлось выгружать на пристань с помощью специальных блоков, а потом тащить их по накатным бревнам вверх по крепостному склону и поднимать на стены. Народу было много, шуму тоже, но как-то все же смогли совсем справиться. «Значит, все пятеро вы в одну смену проситесь?» проскрипел комендант крепости Захар Игнатьевич, оглядывая пятерку молодых парней. — Ну, вроде как справные с виду вои. С первого школьного выпуска, вы говорите? И в боях уже не раз бывали. Кивнул он на наградные планки и нашивки за ранения. — Так точно, господин поручик, бывали вместе и в германских землях, и в ледовом походе у Свеев, и на Ладоге друг за друга держались? Доложился Митяй. «Разрешите здесь быть всем вместе, господин комендант?» «Ну, ладно, коль притерлись к друг дружке, как, значит, и службу нести вместе, небось, будете исправней?» Ветеран достал несколько свитков, почесал нос и выдал свой вердикт. «Пойдете в сотню малюты. Он своих воинов на южную стену выставляет». Страна эта непростая, так прямо и скажу, что глаз да глаз пристальный там нужен, и особая осторожкость требуется. Там река с восточной стороны с густыми прибрежными кустами проходит, и сосновый борг, то есть и ближе всего. Коль у вас человек хороший глаз верный, то самый раз вам там стоять. Есть кто из природных лесовиков? из охотников. И он обвел взглядом ребят. Батя за Онегой пушным промыслом жил, и тем семью кормил. И дед, и его дед, и еще дальше. Кивнул уверенно Петр. Да у нас у всей пятерки глаз зоркий и рука твердый, господин подпорудчик. Вы даже не сомневайтесь. Мы все при выпуске самые высокие оценки взяли. Высокие оценки взяли, говоришь? Усмехнулся комендант. Пациентку-воину дает битва или долгая ратная служба в люту, стужу, в пургу и в яры зной. А крепостная она сильно от всех прочих отличается. Все слабые стороны человека тут в месяц вылезают, и вы все постоянно друг у друга на виду. «Ладно, малют-командир опытный, у него там не забалуешь». — Ищите его на южной стороне стены, он, небось, с розмыслами сейчас привезенные машины расставляет. — Ну вот и доложитесь там ему. Командиры сотни нашли именно там, где и сказал комендант. — Вот это малюта! — усмехнулся Оська, поглядывая на здорового, здоровшего черным волосом и похожего на медведя воина. — Скорее уж, вышата, ну или дубыня. — Чего уставились? се такие сотник отложил огромную оглобля в сторону и сделав несколько шагов в сторону парней навиз словно гора над ними господину прапорщику от коменданта крепости громко доложился митяй определены в вашу сотни от прибывшего из андреевского поместья каравана ну вот еще мне детей подсунули прорычал малюта Уже и так семерых таких же, как и вы, сосунков, определили. Чего, у меня в сотне детиный дом, что ли? Мне мужики нужны, чтобы он тяжести ворочить». И он кивнул на с баллистой дюжину воинов. Один из них отложил в сторону рычаг и подошел к парням. «О как! Неразлучная пятерка! Вы и здесь все вместе?» — Ты чего, Малюта Будаевич, тут их мурыжишь Ребята основам размыслового дела обучены. А Оська тут и вовсе у командира нашей орудийной сотни в любимчиках был. Ненамного хуже моих орудийщиков эти парни будут. — Да и забирай их себе, Гришка, — махнул рукой сотник. — Но только гляди. Ты мне к послезавтрому сам пообещал, что пудовой каменюкой за пять сотен шагов в трехсоженный круг сможешь попасть. — Раз пообещал, значит, так и будет, — кивнул старший оружейник. — Пойдемте, ребята. Сейчас, как камнемет на площадку встанет, закрепим его станину основательно, а потом уже торсион и весь механизм собирать начнем. Глядишь, завтра уже пристреливать сможем. — Эй, Стриж, забирай своих пятерых. Помогите на центральную площадку Скорпион поднять, — скомандовал своим воинам Малюта. — — Здесь розмыслом, орудийщикам, молодые из прибывших помогать будут. Все равно вы уже всю главную ломовую работу здесь им сделали. — Завтра поутру, Захарий Игнатьевич, мы выходим. Ворон с высоты крепостной стены пристально вглядывался в юго-западное направление. — Как у вас-то цестами? Ладите ли с ними? Или они вам обиды чинят? — Да нет. Чего ты говоришь, Фотич? Какие там могут быть обиды? пожал плечами комендант вместе же на колывань в прошлом году ходили и их враги и наши тоже у них ведь почитай вовсе кроме нас здесь поддержки никакой нет цига епископ дербский со своей ратью, с запада рыцари крестоносцы и рижский епископ а с севера и северо запада даны приходили они несколько раз к нам торгили как то и сдержанно себя ведут. На глаза особо не показываются. Но наши дозоры не раз их в лесах примечали. Уходят быстро и без вражды, но и дружелюбие особого тоже не проявляют. В общем, сдержанно они себя с нами ведут». «Ну, как то хотел, Захарка?» — усмехнулся Ворон. «Новгородские находники не раз ведь здесь проходили. И лесовиков тех грабили». — Да и князья наши срать и их капище тоже ранее жгли. Чего им нам свое дружелюбие проявлять? — Такое долгими годами обеими сторонами зарабатывается. Или, если пошибче, то в совместных воинских походах. — Да ты сам все знаешь. Калач-то вон тертый, сухарный уже. — Да сам ты сухарный, на себе он погляди, — ухмыльнулся ветеран. — Как сам ты думаешь, хочешь «Скоро ли сюда немцев нам ждать? Чего там в бригадном штабе об этом толкуют?» «Ну, чего тебе сказать, Захарий?» — почесал голову старый разведчик. «Мы думаем, что в этом году крестоносцы большой поход на Нарву не затеют. Даны в своей части из Лянди усилились, и к себе так легко, как ранее, они их уже не пустят». Силы у них хорошо в прошлых боях потрепаны, и за год полностью о них еще пока что точно не восстановили. С германских земель, особенно из Бестфалии и Саксонии, к ним, конечно же, поток людей идет. Да и папа их тоже все время на большую войну подзуживает. Но пока что нет, — покачал он головой, — на полноценный поход в русские земли они, мы, думаем, пока точно не решатся. — Так, если только набежать на коротке, разведать все, что тут да как у нас, эстов заодно вот примучить, вот это они, конечно же, могут. Но для полноценной осады крепости нет, селенок у них на такое не хватит. Что ж ты думаешь, они не знают численности всего твоего гарнизона? И какие вы за этот год здесь вокруг укрепления наградили? ганзейцы ведь, небось, заходили сюда для торга? или чтоб починиться, да отдохнуть, наверное, тоже на гостевом дворе вставали. Ну а как же, с Ганзой-то у нас пока месмирные отношения, чуть ли даже не союзнические. Заходили их сюда к нам, да и не раз, — подтвердил комендант. И торг у нас здесь вели, запасы-то в крепости большие нужны, и сюда они здесь свои чинили, и сами бывало, что по две. — А то и по три седмицы жили. — О, правильно ты сказал, у пристани для иноземцев за частоколом цельный гостиный двор со всеми удобствами выстроен. По самой крепости-то они больно у нас не шатались, только лишь старше от торговых караванов вовнутрь заходили. — О, ну да, конечно, — усмехнулся ворон. — Можешь даже не сомневаться. «Все, что тут у вас есть, они уже срисовали. И теперь эти списки и орденского магистра, и урижского епископа, и у дербского давно уже на руках есть. Да и ладно, чего там? Значит, осторожнее сами будут. А то вдруг с сюда попрут. Думай потом, как им за этот набег отвечать». «Андрей Иванович говорит, потерпеть немного нам надо, с годик, но, ну, может, и чуть больше». А там уж мы все этой Нимчуре крепкий укорот дадим. Но пока еще не время, Игнатьевич, не время. и уж сам здесь держись крепко. Да продержимся. Чего не продержаться-то теперь? Усмехнулся Захар. Псковская часть рати, что у нас осталось с прошлого года, возвращаться домой даже и не думает. Им туда, пока в родном Пскове немца заправляют, хода ведь никакого нет. Обживаются они здесь потихоньку. Ко многим вон сюда уже и семьи перебрались, да и ближняя родня понаехала. А за это лето вообще более сотни мужиков в нашу крепость пожаловали. У них там в городе-то сейчас голодно, да и забежает сильно народ, нонешние власти. А у нас здесь работы непочатый край. Платят за нее хорошо, еды достаточно. И чего тут не жить-то? «Подожди, вот переждем мы нынешние лихолетия и все окружающую волость осваивать начнем. Будут в округе хутора, да и большие села стоять. Эстов обижать мы не будем, несколько их семей тоже среди нас уже живут. В основном из тех слабых родов, которые более сильно обижают да притесняют. Да всякие уж так-то есть». «Отлично, крепко вы здесь устраиваетесь». Похвалил ветерана ворон. «Теперь вон вам еще и розмыслов с их метательными машинами для обороны стен привезли. Сто речных самострелов для крепостной рати и всяких припасов. Большая сменная сотня тоже здесь остается. Пока я со своими людьми к эстам сбегаю, вам потесниться придется». Потом на отдых тех, кто здесь год отстоял назад, в поместье заберу. Ну, кто-нибудь, может, и на второй срок здесь останется. Тут уже по желанию. — Да, метательные машины — это, конечно, хорошо, — кивнул комендант. — И речники. Они в самый раз здесь для дальнего боя будут. У меня их здесь только три десятка было, у самых умелых стрелков. Старых... Видов еще где-то около сотни есть. Ну, теперь совсем уже хорошо стало. Ну что, барон Фотич, пошли под крыш что ли? Опять вон дождь начал накрапывать. И что за погодка в этом году? Никакого спаса нам от этой сырости нет. Два ветерана прошли к башне, чтобы спуститься по винтовой лестнице вниз. В сгущавшихся сумерках несколько человек на ее верхней площадке возились с камнеметной машиной. Какая-то железяка, как видно, упала одному из них на ногу, и возглас огласила резкий вскрик с ругательствами. — Оська, вы там, что ли, так лаешься? — расслышав знакомые нотки в голосе, спросил ворон. — Вы чего это в ночи там возитесь? Всего снаску размысловываю, вы сейчас растеряете. Чем врага-то потом бить будете? Давай уже сласти все сверхотуры, хватит вам на сегодня работы. Наверху на башне резко зашикали, и на фоне темнеющего небо показалось сразу несколько голов. Ворон Фотич, а он же все время у нас какой-то мечтательный. Небось, снова о пирогах тетке Миронии задумался. Ну и о ее старшей дочке. Вот себе на ногу кувалду-то и уронил, растяпа. Улыбался во всю морду Петька Онежский. «Все, все, заканчивайте на сегодня работу, иначе все там перетеряете и сами перекалечитесь. Темно, сыро, спину застудить и не хватало еще вас потом нам лечить», проворчал комендант. «Григорий, ты слышишь меня? Давай уже свою баллисту смазывайте салом, укрывайте все кожей получше». И все бегом в трапезную. А потом быстро спать. Завтра по хорошему свету опять здесь продолжите. — Да заканчиваем ведь уже, Закар Игнатьевич! — отозвался старший орудийного расчета. — Ну ведь часок работы всего-то здесь нам остался. Жалко же в самом конце вот так все бросать. — А я вот вам чего сказал? — А ну сласти быстро, не слухи! — прикрикнул комендант. — Перечить они мне здесь будут. — Все, все, слазим уже, сейчас, — вздохнул Григорий. — Вот только все тут приберем у баллисты и укутаем, чтобы ничего не промокло. — Вся пятерка молодых там, на башне, — усмехнулся ворон спускаясь по винтовой лестнице вслед за комендантом. — Где один, там, значит, совсем рядом, и всех остальных четверых можно тоже найти. — Шустрые они, парни. Иванович просит с ними построже быть, чтобы никакой поблажки для всей этой команды тут не было. — Отищ, ты ж меня старого сухаря хорошо знаешь, — усмехнулся Захарий. — У меня ведь не забалуешь, а любимчиков так и вовсе никогда не бывает. Так что за этого не переживайте, пошибче прочих теперь с них будет спрос. — Через год с большим облегчением они от к себе уйдут. Небось даже и перекрестятся, что все уже тут закончилось. — Ну, ты, старый, тоже уже не изгаляйся так-то над ребятами. Чего взъелся-то сразу? — Хорошие из них воя растут. Ворон, выйдя из башни, накинул на голову капюшон плаща. — Сам знаю, — усмехнулся комендант. «Послужит вот на стенах маленько, а там дальше и поглядим!» И пара, перепрыгивая через лужи, пошла в сторону центра крепости, где располагался детинец.